Тогда лучше покривите душой и соврите что-нибудь новенькое, у меня нет темы для фельветона». Бирк, так звали маленького человека, медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его, он сказал. «Я мог бы и не рассказывать, ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, щел бы себя вправе усомниться».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 Не только убеждает нас в действительности убийства, но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее. Подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности. Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы ввернуть следующее замечание. Только не страшное. Страшное? Спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. Нет, это не страшное.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 Живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и в редких случаях даже теряет память. Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупа. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы, не из любопытства, а потому что нужно было перейти площадь, тем же ровным ленивым шагом, каким все время шел,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 Вечером, механически перелистывая книгу из дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище паденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает вас настолько ясное представление о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвивается над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой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 Леса, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее: кривая линия, прямая линия, впечатление тени, доставляемое городом, впечатление света, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или иное другое настроение, колеблющееся подобно звукам оркестра по мере того, как видимое сменялось передо мной. Пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени. Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановки и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний. Все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви, и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию. Мне было 24 года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок, мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взведя курок, я вытянулся, как солдат, на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене с левой стороны увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание. Тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию. К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все произошедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение. Обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь. Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов. Странно, но этот эпизод развлек меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт неподвластной логики цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне, и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду, человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значения которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора поменятен для обезьяны и я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой реки, плыл, колеблясь, от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжении тридцати лет глаз, ухо и осязание. Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг, и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане, цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае. Увлечение отчаяния, молитва, составленная из богохульств, блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, Или сочинял мелодии, равным которых по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, крыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание, птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной. Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь.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 Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный древый ящик и стал курить. Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшими сокращениями мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал как целое. Казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью.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 Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой без того тонкий гнусавый голос и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падал огромным пятном в угол земли между ящиком и запертой дверью здания. «Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью в глухом месте, будь мое соображение несколько посвежее».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 Сильно бьющимся сердцем прошел я мимо коморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери. И тут же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей, и даже будь у меня оружие, без знания, как употребить их, я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И значит, все, что произошло ночью, было бесцельно. Весь ряд случайностей, связанных одна с другой, рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, все это произошло только за тем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно. Мысли-то мне показалась настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовался там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мной руководила корысть, связанная с риском преступления.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 Я двигался по нему, как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где по смутно мелькнувшему убеждению должна была находиться дверь. Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание. Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему дверь?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 Картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности – все это было известно мне более, чем мое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощной сообразить что-нибудь я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной прокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.